Глава 22. Можно было случайно поджечь волосы. В конце ноября пришло письмо из больницы с новостью, что дата операции назначена на 19 января. Речь шла о лапароскопии. Хирурги должны были сделать небольшое отверстие и посмотреть, что творится внутри. В случае обнаружения эндометриоза они сразу уберут поврежденную ткань. Операция занимает около двух часов, так что вечером меня отпустят домой. Во всяком случае, это звучало не опасно, даже здорово. Совсем маленькое хирургическое вмешательство, три иглы в живот, и все в порядке. Мы оставили морозный Стокгольм и отправились в дождливую Данию, чтобы встретить Рождество в Одинсе. Поезд мчал нас через Швецию, отклоняясь на запад. Эмиль читал, я размышляла. Небольшая боль, небольшая тревога. В небольшом теле. Конечно, было приятно, что меня пригласили на Рождество. Но и страшно тоже. Что если я буду с видом дикаря, выросшего среди волков, разглядывать нож и вилку и расспрашивать про датские традиции? Что если родители Эмиля спросят, почему я не встречаю Рождество со своей семьей? Она росла в детдоме, это ее Спросит Свен сына, когда они выйдут покурить. Папа набил свою трубку. Нет-нет, со смехом ответит Эмиль. Просто ее никто не любит. В моем воображении на солнечный холм медленно падал редкий для дания снег. Отряхнув обувь, отец и сын возвращаются в тепло. Эмиль заверил меня, что все будет не так. Его родители рады, что я приеду. Они спрашивали, что в Швеции едят на Рождество. Я задумалась. Что в Швеции едят на Рождество? Прошлое Рождество я отмечала в Лондоне. Предыдущее у знакомых в Стокгольме. Два года назад во Флориде где, к сожалению, мучилась менструальными болями, потеряла сознание в дешёвом секонд-хенде и почти не успела насладиться Майами. Я не помнила, что было три года назад. Датское Рождество — это картошка, жареная в сахаре, яблочные дольки, рождественские песни и вся семья в сборе. Вся семья Эмиля — сестры, кузины и кузены, бабушка. Масштабное мероприятие. Эмили сказал, что мне не обязательно ехать с ним, если для меня это чересчур. Я задумалась, куда еще я могла бы поехать. Я внесла свою долю в покупку подарка родителям. Купила дорогую шерстяную кофту ручной вязки для младшей сестры, постер с вернисажа в уплэнсвэсбю для старшей. Все хорошо, бодрилась я. Я разучила датский псалом «Юлленхарбрахт Вэльсигнетбут». В Копенгагене купила бутылку шампанского в кредит. Денег у меня не было». Сочельник в Одинсе выдался ясный и солнечный. В зоопарк в этот день пускали бесплатно, так что мы взяли велосипеды и поехали. Земля была мокрая от дождя. Дул сильный ветер. Мне хотелось посмотреть на жирафов, львов и других экзотических животных, которых бессердечное датчание держит в клетке. «Покормите их через решетку. Приехав, мы влились в толпу семей с детьми, только чтобы обнаружить, что зоопарк закрывается через 10 минут. Тогда мы поехали в собор и успели к службе. Пастор был в белом воротничке. Датчане чудовищно много болтали во время проповеди, посвященной детской радости при встрече Рождества. В общем, все было как в Швеции. Я расстроилась, что мы не спели «Юленхарбрахт вальсигнетбут», Потом мы пили пиво в пабе, где нам разрешили курить внутри, поскольку официантке было лень отпирать веранду. Домой мы вернулись румяные от ветра, исполненное благоговение и пиво «Туборг Классик». Потом последовал праздничный ужин и картошка во всевозможных видах. После ужина пришло время песен, которого я так страшилась. В этой семье все умели и любили петь и играть на музыкальных инструментах. Не то чтобы у меня совсем не было слуха, Но пела я просто кошмарно. У меня было что-то вроде музыкальной дислексии, которую мне совершенно не хотелось демонстрировать. Сытые и довольные члены семьи расселись по креслам и диванам. Елка была украшена настоящими свечами, пожирающими кислород. Нагибаясь за подарком, можно было ненароком поджечь волосы. Я сказала, что мне надо позвонить в Швецию, и ушла на второй этаж в спальню. Там было темно и прохладно. Свет уличного фонаря проникал в окно. Это была бывшая комната Эмиля, его детская. Интересно, девственности он тоже лишился в этой комнате? Я окинула взглядом семейные портреты. Ханна и Свен обожали своих детей. На одном из фото, черно белом дети стояли на фоне гор. Удачный снимок. Гораздо лучше, чем обычные фотографии из отпуска. Загадочные улыбки. Все журналы, в которых печатался Эмиль, стояли на полке над кроватью. Тут же была кассета с птичкой на обложке, которую он записал со своей шумной пост-панк-рок группой. Я больше не чувствовала себя незваной гостьей, больше не переживала, что вторгаюсь в чужой дом. Такая крепкая семья останется семьей, вне зависимости от того, сколько девушек, приятелей и бездомных собак примут участие в семейном праздненстве. Мое присутствие на них никак не сказывалось. Я легла на кровать и стала слушать рождественские псалмы, летевшие вверх над ступеньками. Ясные, звонкие голоса. Один раз они сбились и засмеялись. Сочельник Карла Бертеля мы не смотрели. Я гадала, чем занимается Нора и что она получила в подарок.